«Да, мы в надежном месте!» В ее сознание снова ворвался приглушенный голос, такой уверенный и утомленный одновременно. И в этот раз она узнала его. «Макс!» «Нет, за нем никто не знает, даже в агентстве!» Наступила пауза, но другой голос, с которым мог бы разговаривать парень, Кайт так и не услышала. «Значит, они здесь вдвоем!» Много зашли ещё в Париже. Там оказалось не всё так страшно, как я думал. Потом я забрал её сюда. Мой проверенный человек. Не ему можно доверять. Она просыпалась пару раз, но глаза так и не открыла. Нет, мы останемся пока здесь. Может, пару недель. Она простудилась, пока лежала в снегу. Я справлюсь, не переживай. Ещё позвоню. Кай почувствовала, как её ладони сжала прохладная рука. Алба коснулись такие же прохладные губы. И снова тишина. Отключив телефон, Макс присел на край деревянного стула и смочив полотенце, стоящее рядом на тумбочке, миски с водой, обтёр он лицо, шею и руки Кай. Девушку снова лихорадило, и она заметалась по кровати. Всё хорошо. Он погладил её по спутанным волосам, и через время Кай затихла.